Глава шестая. Встреча с судьбой. Выполненный заказ положено обмывать. Удача любит щедрых и умеющих ценить её дары. Мастер Ларц, правда, на это обычно усмехался в коротенькую бородку и говорил, что удача любит умных и аккуратных. А чтобы выпить и поесть в хорошей компании, особые поводы не нужны. Достаточно желания и немного денег в кармане. Прочим, даже если карман именно сегодня пуст, какой хозяин тратории не нальёт достойному синьёру, нечаянно позабывшему кошелёк дома. Особенно если синьор давно знаком и может при случае оставить в тратории золотой скудо, за бутылку лучшего ризеййского и достойную закуску. Но именно сегодня Лучано с оりでнгами не собирался, как и пить в долг, разумеется. Напротив, Кое-какой долко на этим вечером намеревался вернуться. В тратории пьяная фарель была весело. В углу, сдвинув сразу три стола, гуляла компания наёмных солдат, то ли вернувшихся из какого-то соседнего города, то ли собирающихся на дело. Получана, одетому как приличный мастеровой, они мознули взглядом, но этим всё и ограничилось. Ни на стражника, ни на гуляющего мальчишку он не был похож. А гласы ушей господина Дожа наёмники на показ не боялись. Напротив, когда Лучана шёл мимо, они как раз отпускали солёные шуточки про новую любовницу и городскую казну, которых Дож использовал одинаково старательно, и сами же над этими шуточками ржали так, что стены тряслись. В остальной части тротория сидело несколько мастеровых, завернувшихся поужинать после работы и пропустить по стаканчику граппа. Два купца нудно торговались за партию шёлка над кувшином белого вина, а в уголке, у самого прилавка, небогато одетый парнишка что-то рассказывал совсем юной и очень миленькой синьярене, влюблённо глядящей ему в глаза. На столе перед ними стояло блюдо с единственной жареной рыбкой, от которой парочка по очереди деликатно отламывала кусочки, явно стараясь, чтобы закуска продержалась подольше. случайно стрельнул взглядом в купцов, которых до этого здесь не видел, потом в парочку, не замечающую ничего на свете, кроме друг друга. Оболокотился на стойку, за которой почтенный Беппа протирал стаканы. Лениво уронил, надеясь, что не ошибся в расчётах, и Филиппе выбрал привычную траторию, куда всегда ходил после дела. Доброго вечера, дядюшка. Меня никто не спрашивал. Кому ты нужен, мальчишка? Также благодушно отозвался Бэппа. Можешь не сомневаться, если заглянет его светлость Дож и спросит Лучана счастливчика, мы ему дадим твой адрес. Вот ещё, фыркнул Лучана, поддерживая шутку. Нужен мне этот противный старикашка. Но если заглянет его новая девица и захочет поменять их светлость на горячего парня в три раза младше, вы уж сделайте милость, пошлите за мной. Так и быть, уделю ей время. Язык без костей, охмыльнулся Бэппа. Кстати, там в задней комнате дружки твои сидят. Один точно дружок, а второго я раньше здесь не видел. Гуляют. Заказали говяжьи ножки, томлённые в вине с вендийскими специями, вертел жареных колбасок и кувшин сангретты для начала. А второй велел подать бутылку амарилли. Да важный что ты. Случайно не любимый сынок дожик нам пожаловал? Носо уж так дерёт. Гусь вон тоже клюв к небу тянул, усмехнулся Лучано. Да попал к вам дядюшка на вертел. А Мари и Илью говорите, пьёт. Нет, я лучше тоже сангрето. Подайте к ним на стол ещё кувшинчик и закуски какой-нибудь. Мне вчера свежих морских гадов привезли. Лукаво улыбнулся дядюшка, знающий вкусы всех постоянных посетителей. Я их на ночь в холодном оливковом масле с уксусом замочил, а сегодня обжарил, и вон в печи доходят. А соус... М-м-м... Сливки, маринованный лучок, орлезийский розовый перец и сырная корочка сверху. «Мерзавец вы, дядюшка!» — томно вздохнул Лучана, прикладывая ладонь к груди. «У меня аж сердце замерло. Такое рассказывать бедному голодному мне!» Несите своих гадов, да блюда побольше, и лимончиков, и сыра. Ты меня ещё научи, мальчишка, расплылся Бэп в улыбке ещё шире. Уж накрою стол, будешь доволен. А теперь брысь, кошак наглый. Мяу, весело отозвался Лучана и пошёл мимо стойки в заднюю комнату, но вдруг передумал и вернулся. Покопавшись в кошельке, Хлопнул перед БП на стойку монету в 5 серебряных скуд и указал взглядом на парочку оставшуюся позади. Улыбнулся и попросил: "Подайте детишкам чего-нибудь более подходящего к случаю. Сладкого вина, пирога, ну и колбасок, что ли. Скажите, неизвестный сеньор угощает их за свою удачу". "Да уж, соображу, чем накормить", одобрительно кивнул дядушка. ловко сгребая тяжёлый серебряный кругляш, за который та же компания наёмников, к примеру, могла бы гулять весь вечер. Впрочем, оба понимали, что Лучана платит не только за всё, что ему вздумается съесть или выпить, но и за отношение хозяина. Семья Бэк подержала пьяную форель уже несколько поколений, и трактирщик отлично знал, кому, что и когда можно и даже нужно сказать. А когда следовают прикинуться глухим, как один из его начищенных до блеска котлов, потом и обслуживал некоторых клиентов сам, а не посылал дочерей, обычно снующих по залу с подносами. Насвистывая недавно услышанный в театральном балагане мотивчик, Лучано прошёл в заднюю комнату и с порога широко улыбнулся, провозгласив: "А не скучно ли вам только вдвоём, почтенные сеньоры? Позвольте присоединиться". Фортуната Искренне обрадовался Филиппе, поднимаясь ему навстречу. Вот это славно. Садись, ты как раз вовремя. Что будешь пить? Сангрету сейчас принесут, отозвался Лучано, опускаясь на свободный стул напротив Филиппа, так что Витторио остался по левую руку. Сесть спиной к двери ни один шип себе не позволил бы даже смертельно пьяным. И то, что за небольшим столиком больше не было мест, пришлось очень, кстати, он окинул накрытый стол быстрым взглядом. Рубленная говяжья голяшка, несколько часов томившаяся в печи под винным соусом, все еще исходила густым пряным запахом. Ее принесли совсем недавно. На вертеле тоже было вдоволь колбасок, а из кувшина сангретты убавился всего стакан, да и тот Филипп и отпил на треть. Зато бутылка апельсиновой амарильи, выпивки дорогой и вкусной, но коварно-крепкой, опустила на половину. А на щеках Витторио уже цвёл румянец. Наверное, и Лучано он потому кивнул приветливо, но очень уж снисходительно. Это младшему мастеру-то, видимо, решил, что с тем, кто получил эту должность в кровати, можно не церемониться. Идиот-то, вздохнул про себя Лучано, принимая от Филиппа чистый стакан, куда старый приятель щедро плеснул искувшина. Ну как есть идиота. Кстати, следует поговорить с мастером Ларци. Нехороший признак, если рядовые шипы в такое легко верят. Возможно, в западной части Верокьи, откуда прислали Викторио, так и бывает. Ну или им просто надоела его глупость. Вот и избавились. «За вашу удачу, сеньоры!» — поднял он стакан, и Филипп и с Викторио потянулись своими. Тонкое стекло мелодично звякнуло, и Лучано пригубил Сангретту, не глотая, А сначала определяю состав по привычке, намертво вбитый мастером Ларцы. Белое вино, Нерлизийское, местное, но весьма неплохое. Апельсиновый сок, вынывку в шени дольки, мята, мёд липовый, имбирь, мускатный орех, совсем немного, и это правильно, а то забил бы остальное. Но Бэп по своё дело знает. Делая вид, что смакует, он покатал Сан-Гретту на языке и, убедившись, что больше там ничего нет, проглотил. Отпил еще немного, наслаждаясь пряным свежим вкусом. «А вот и твои гады, мальчишка!» — возвестил Беппа, появляясь на пороге с большим блюдом. Поставив его на стол, он снял крышку, и аромат, запеченный в сливочно-сырном соусе смеси, поплыл по комнате. Б побережно приподнял с одного края золотистую корочку, показывая товар лицом, и взору голодного Лучана предстала смесь кружечных осьминожек и кальмарчиков, маленьких не больше мизинца рыбок, тугих комочков мидий и чего-то ещё неопознаваемого, но выглядевшего так, что рот мгновенно наполнился слюной. А нам почему не предложили? возмутился Виторио. Даже не сказали, что есть. Я же спрашивал самое вкусное. Прошу прощения, синьор. Сухато звался Бэпп. Вы спрашивали самое дорогое. Но это было заказано заранее. И кивнул на Лучана, который ответил невинной примирительной улыбкой, но про себя извивительно усмехнулся. Морские гады, которых везут с побережья свежими в особых бочках, заклятых артефакторами, как ни крути, будут подороже говядины. пусть и томлённый, с дорогими специями. Но Витторио очень уж не приглянулся старому Беппе, а у того взгляд на людей намётан. — Ладно, — хмуро согласился Витторио. — Принесите тогда ещё амарильи для моего нового друга. — Я только Сан-Гретту, — торопливо сказал Лучано, которому вовсе не хотелось, чтобы на столе появилась лишняя бутылка. Очередь до неё то ли дойдёт, то ли нет — А так Витторио свою точно допьёт. Выпивка для девочек, зохмылялся Витторио, разваливаясь на столе. И что вы её так любите? Настоящие мужики пьют лишь то, что горит, если поджечь. Эй, трактирщик, у тебя амарилья горит, надеюсь? У меня давно всё горит и полыхает, великолепный синьор извечно откликнулся Бэ по уже из-за двери. А если сомневаетесь в амарилье, могу её в печь сунуть. только ради вас. Наглец, проворчал Виторио, принимаясь кромсать свой край запечённых морских гадов, а Филипп и бросил на Лучана виноватый взгляд. Местная прислуга забыла своё место, а вы им это позволяете. Ну что поделать, невозмутимо и очень вежливо сказал Лучано. Распустились, вы правы. Мы давно ждали кого-нибудь, кто наведёт порядок. Филиппо чуть не подавился своей лёгкой, да ещё и разбавленной сангреттой, а идиот-то снова ничего не понял. Переложил себе на тарелку увесистый кусок лакомства и щедро запел о марильей. Лучана прикинул, что при такой скорости Витто допьёт бутылку меньше, чем за час. Можно заказать и вторую, не жалко, но тогда в дурне будет плескаться уже слишком много крепкой выпивки. И зелье может подействовать не сразу. А некоторые уроки должны быть наглядными. За ваш успех, сеньоры, снова поднял он стакан. Даже не спрашиваю, как всё прошло. Не сомневаюсь, что безупречно. И поймал почти неуловимую тенью мелькнувшую по некрасивому, но выразительному лицу Филиппе Гримасу, а потом едва заметное напряжение в его ответной улыбке. Кажется, старый приятель был совсем не уверен насчёт безупречности выполненного заказа. Плохо. Ещё хуже, чем думал Лучано. Он даже заколебался не поменять ли планы. Виктория можно просто оставить с ножом в спине по дороге домой, в одном из тёмных переулков. Может оказать Филиппа эту услугу. И правильно, не сомневаешься, самодовольно заявил Витторио, переходя с ним младшим мастером на ты. Не то, чтобы без разрешения, даже без намёка на таковое. Мы с Пип по всем здесь покажем, как работать. Да, малыш. Он хлопнул снова допрякшившегося Филиппа по плечу и ещё сильнее развалился на стуле, лениво ковыряя мясиво на тарелке, в которой превратились морские гады и тушёная говядина. Лучана снова отпил сангретты, съел кусочек сыра. Спрашивать о подробностях исполненного заказа который не имеет к тебе отношения, прямо противоречит уставу гильдии. Он, конечно, мог бы, именно как младший мастер. Но Филиппа и так ему потом всё расскажет. Наедине. Конечно, покажете, уронил он мягко, успокаивающе. И добавил, отрезая себе кусок морских гадов, которых не могло испортить даже присутствие этого идиота, Думаю, большая удача, что вы к нам присоединились, синьор Витторио. Мы давно ждали кого-то подобного вам. Филиппе поймал его любезную улыбку, возвёл глазах к потолку и молча вздохнул, но ничего не сказал. Похоже, напарник ему мешал сильнее, чем камушек в обуви. Иначе он бы постарался намекнуть, что Лучано становится особенно учтивым, когда злится. «На западной стороне меня не ценили по достоинству», — с пьяной уже откровенностью заявил Витторио. «Ну ничего, теперь всё изменится. Ещё один-два заказа, и я попрошу об экзамене на звание младшего мастера. Думаю, это не очень сложно, а?» Он охмыльнулся, оглядывая Лучана, аккуратно разрезающего еду на тарелки. «Не могу ничего сказать», — безмятежно отозвался Лучана, — наконец определившись с решением. Устав гильдии не позволяет раскрывать подробности. Да ладно, даже другу. Витторио наклонился к нему, старательно улыбаясь. В его дыхании слышался запах амариллии, и Лучано снова усмехнулся про себя, представив, как исказилось бы лицо этого ничтожества, узнав он правила экзамена. Вот уж кто его точно не пережил бы. Но как можно дожить в гильдии до взрослого возраста и остаться таким идиот-то? Может, все-таки играет? Если это притворство, вид-то гораздо опаснее, чем представляется. Маска, глупца, хвостуна и пьяницы — вполне удачное прикрытие для многих умелых мастеров своего дела. — Боюсь, мы еще недостаточно, друзья, — сказал он, не прекращая держать улыбку. Условия экзамена узнают в его день, иначе никак. А правда, что его переживают не все, допытывался Шип, глядя на него хмельными, но полными откровенного азарта и жадности глазами. Я слышал, что не больше половины, меньше, бросил Лучано. Примерно один из трёх. Филипп уронил нож на тарелку, а когда Лучано глянул в его сторону, послал ему очень выразительный взгляд и быстро коснулся пальцем губ, словно стирая каплю соуса. Лучана опустил ресницы, показывая, что понял, и снова повернулся к Витторию. Да, всё-таки глупец. Решил разузнать всё, что может, а потом наверняка попытается вытянуть и остальное: лестью, угрозами, подкупом. Даже забавно было бы посмотреть, до чего этот болван опустится. Впрочем, не забавно. Не дай притёмное ещё Филиппы втянет. А не попробовать ли мне тоже амариллии, сказал он задумчиво. Хочется чего-то покрепче. Присевший Виттория попытался плеснуть ему в стакан, но Лучана, очаровательно улыбнувшись, перехватил у него бутылку. Пояснил: Вам далеко тянуться. Позвольте я сам, и Филипп и выпьет вместе с нами. Он налил себе примерно на два пальца жидкого золотого янтаря. Столько же плеснул в покорно подставленный стакан Филиппы и быстро провёл пальцем по открытому горлышку бутылки, стряхивая туда белую крупинку. Качнул бутылку, любуясь на просвет, как играет в стекле амарилья, похожая на расплавленное золото. И вернул бутылку, где оставалось совсем немного, Витторио. Ну, Но... За дружбу, улыбнулся так заманчиво и очаровательно, как только мог. Синьор Витта мрачный Филипп в пару глотков выпил свою порцию, даже не изображая радость. Витторио напротив, просиял ещё сильнее, высусил амарилью прямо из бутылки и согласился. За дружбу, фортуната. Поверь, ты не пожалеешь. Вместе мы поднимемся Поднимемся к самым вершинам, любезно подсказал Лучано. А опасть не боишься, Витта? Сверху падать больнее. Ха, Витторио с удовольствием облизал блестящие от амарильи губы. Другие поднимаются, чем я хуже? Ну, Фортуната, не будь таким же надменным засранцем, как остальные мастера. Ты ведь можешь просто намекнуть. Один маленький намёк Чего ждать на этом проклятом экзамене? Филиппа никому ничего не скажет, верно, Пиппа? Обернулся он к напарнику. Ему ведь тоже хочется в младшие мастера. Когда-нибудь потом. Не хочется, буркнул Филиппа. И тебе не хотелось бы, будь ты поумнее. Но Виторио не слушал его. Он снова наклонился к Лучано, который, улыбаясь, развёл руками. Не могу, Витто. — с сожалением сказал он. — Не положено. Мне рассказывать, а тебе спрашивать. — Эй, но мы же друзья, — пьяно возмутился Витторио. — Ты можешь мне как... Кх-кх-кх-кх. Он схватился за горло, закашлялся, торопливо хлебнул Сангретто прямо из кувшина. Филиппо дернулся, но Лучано посмотрел на него, и тот замер. Витторио уже не кашлял. только беззвучно открывал рот, в точности как пойманная рыба. Его глаза налились кровью от напряжения, щёки побагровели, но из горла не вылетало ни звука. "Видишь ли, Витта", ласково сказал Лучано, поймав дикий от смертельного ужаса взгляд Шепа. "С друзьями становится немного иначе. А младшие мастера не рассказывают свои секреты каждому идиоту, которому захотелось наверх". А ещё иногда полезнее молчать, чем говорить. В твоём случае уж точно. Ты даже не представляешь, какой я сегодня добрый. Сам себе удивляюсь. Наверное, это от морских гадов. Но ты лучше не думай, что я буду таким добрым каждый раз, когда ты откроешь рот без позволения в моём присутствии. Или скажешь кому-нибудь непотребное про меня и моего мастера. Вообще лучше забудь, что ты умеешь говорить. пока не поумнеешь, едва заметно повысил он голос. Виторио захрипел, схватился за горло, но воздуха ему как раз хватало, несмотря на испуг. А вот голосовые связки отказали полностью. Растворённое в амарилье зелье подействовало безупречно. Ещё раз взглянув на Лучано с безнадёжным беспомощным ужасом, Виторио вскочил, сбил стул, споткнулся об него, едва не упав, но выпрямился и выбежал из комнаты. Через несколько мгновений в общем зале послышался голос Беппе, который желал безмозглому сыну осла и портовой шлюхе сначала прозреть, а потом бегать по трактиру, полному почтенных сеньоров. Филиппе, закрыв лицо ладонями, ржал с таким облегчением и удовольствием, что Лучано тоже хмыкнул, виновато развел руками и подтянул поближе Сан-Гретту. — Надолго ты его, — отсмеявшись, сказал старый приятель. — На месяц примерно, — усмехнулся Лучана. — Как раз успеет подумать, как ему повезло. — Кстати, Пиппа, ты не думал сменить напарника? — Это уж совсем что-то. — Безмозглый, — со вздохом согласился с трактирщиком Филиппа. — Но кто меня спрашивал? — Я займусь, — уронил Лучана. И Филиппа благодарно склонил голову. Как здоровье мастера? поинтересовался он почтительно. И как у тебя дела? У мастера новая кошка, улыбнул Салучана, откидываясь на спинку стула и наконец-то начиная получать удовольствие от вечера. Наглая такая, рыжая. Я вот всё думаю, сколько он их заведёт в конце концов, дюжину. А со здоровьем у него как обычно. Благодарю, не дождётесь, подсказал Филиппа, и они заржали уже вместе. Прочим, со всем уважением и любовью. Без Виктории и впрям стало куда веселее. Сангретты хватило с лихвой. Новую они заказывать не стали. Зато еде отдали должное. Через пару часов благодушного трёпа о городских новостях и делах в гильдии Лучано отодвинул опустевшую тарелку и с сожалением признал, что пора бы и честь знать. Мастер, конечно, ни слова не скажет, но всё равно ведь проснётся, услышав любые, пусть самые беззвучные шаги. А времени уже третий час ночи. Может, ко мне? невинно предложил Филипп. Ну, чтобы мастера не будить. Извини, мне вставать рано. Помедлив пару мгновений, отозвался Лучано и понимающе улыбнулся на разочарованный вздох Филиппа. Эй, ну я же не мог не попытаться, без всякой обиды рассмеялся тот. Давай хоть провожу, а то обидит кто по дороге. Меня, такого красивого, насмешливо подхватил Лучано. А главное маленького и беззащитного. Ладно, всё равно дом остав вместе идти. Он с удовлетворением оглядел место пирушки и даже задумался: не завернуть ли в самом деле до утра к Филиппе? Лет семь назад мастер решил, что ему следует узнать, как воспитывают других шипов, и Лучана 2 года прожил в общих казармах. Самое отвратительное время в его жизни. Тренировки были не такими уж трудными. Ларси прекрасный его подготовил и телом, и душой. Но Лучана отвык, чтобы с ним обращались как с покорной бессловесной скотиной. Редовым шипам было запрещено иметь собственное имущество, выходить в город, встречаться с кем-то не из гильдии, приликаться с наставниками, спать после рассвета, есть любую еду, кроме той, что выдают на кухне, разговаривать в казармах после отбоя. Десятки запретов, порой жестоких и бессмысленных, направленных лишь на то, чтобы юные шипы с вожделением мечтали об окончании учебы. Те, кто выживут, получат место в гильдии и задания. А значит, будет почти свобода. Деньги, еда и выпивка, женщины и мужчины, любые развлечения. Они шептались об этом в темной затихшей казарме, несмотря на строгие наказания. А ещё истовы ненавидели Лучана, у которого всё это уже было и снова будет, как только мастер заберёт его обратно. Он быстро понял, что нужно проверять еду и одежду, осматривать оружие и всё, с чем соприкасается. Да, у него была отличная школа, но не только мастер Ларц понимал в ядах. Любой шип знал о них кое-что. Лучана за эти 2 года узнал и о многом другом. о толчёном стекле в перчатках и обуви, об иглах и лезвиях в самых неожиданных местах, о том, что подошку измазанную дерьмом придётся отстирывать самому, а в уборную следует ходить обязательно задержавшись в боковом коридоре и проверив, кто пойдёт за тобой. Наставники вскоре объяснили ему, понимающе усмехнувшись, что убивать не обязательно. Любой шип гораздо больше смерти боится быть искалеченным. Если не добьют, признав непригодным, то переведут на работу в обслогу. Будешь до конца жизни работать на конюшне или кухне за мешку похлёбки. Лучана понял, и следующему, у кого поймал на горячем, сломал руку. Простым переломом, который может залечить любой хороший целитель. А целители у гильдии отличные. Но предупредил, что ему надоело И если синьорам угодно развлекаться, он тоже примет участие. И что игры играми, но если его убьют или покалечат, уверены ли синьоры, что переживут неудовольствие мастера Ларцы? Это всё-таки были уже не мальчишки, а почти готовые шепы, и они задумались. Грандмастеро гильдии добротой и милосердием никогда не славились. Да и кому понравится, если юный идиот-то сломают то, над чем работаешь много лет? А Лучано Фортунато был самым долгим и любимым экспериментом Ларци. Это знали все. Его оставили в покое. Кое-кто даже начал искать его расположение в надежде на будущее. Лучано это позволял, но с большой разборчивостью и ничего не обещая взамен. Филиппо же был одним из немногих исключений. Случалось, он предупреждал о ловушках, ничего не прося взамен и не стараясь набиться в друзья. Правда, украдкой бросал горячие взгляды, и когда воздержание стало совсем невмоготу, Лучано выбрал Филиппе, минуя всех, кто добивался его внимания. В казармах, куда не допускались женщины, наставники молчаливо позволяли юнцам время от времени успокоить кипящую кровь друг с другом, лишь бы всё было тихо и никаких постоянных парочек. Когда Лучано вернулся к мастеру Ларци, а его бывших однокашников посвятили в шипы, они снова встретились. Филипп и ничего не просил, о старых заслугах не намекал, а главное, был совершенно независлив, редкое и драгоценное качество. И с ним было легко и спокойно. Настолько легко, что Лучана, которому теперь хватало развлечений, все равно соглашался иногда провести ночь со старым приятелем. Признанные красавцы, которые нравятся всем, редко щедрый в любви, а Филипп и каждый раз наизнанку выворачивался, чтобы Лучано было хорошо. Как же не ценить такое? Но сегодня, сегодня почему-то не хотелось. Как обычно, уловив его настроение, Филипп замолчал. Они вышли через общий зал на улицу, темную и по-весеннему прохладную. Ветерок доносил аромат близкой реки и цветущих апельсинов». Улица вела к мосту поцелуев, оттуда их дороги должны были разойтись. И Лучано подумал, что все-таки прав, отказавшись пойти к Филиппе. Да и вообще стоит с этим завязывать. Лучше бедняги ни на что не надеяться. Влюбленные шипы подолгу не живут. Примета такая. Они свернули на мост, прошли по нему, освещенному аж двумя магическими фонарями. Немалая роскошь для обычных кварталов, пусть и приличных. Внизу нежно журчала Ремеринья, и Лучано глянул с самой высокой точки моста на серебряную в лунном свете воду, ловящую блики фонарей. Завораживающая и почему-то печальная красота. Ему не хотелось идти вперед. Он понял это, едва сделав следующий шаг. Отточенное чутье ныло про опасность. Но мост и улица за ним были пусты. Лучано покосился на Филиппе, у которого на поясе висел длинный нож, дозволенный ремесленнику. Тронул рукоять своего. Что? встрепенулся Филипп, заметив. Нет, ничего, пожал Лучано плечами. Ладно, идти всё равно придётся. Если там засада, уйдут крышами или садами. К квартал знаком обоим, как собственный карман. Они дошли до конца моста, что скрывался в густой тени. Ступени словно сами стелились под ноги Лучано, обострённого лавящего всё, что мог увидеть, услышать и почувствовать. Журчание и запах реки, колеблющиеся ночные тени, прохлада и вкус воздуха, запах вишни. Вишни? Он сделал следующий шаг по совершенно пустым, да пустым же ступеням, и едва не полетел вниз, обо что-то споткнувшись. Извернулся в воздухе, как кошка, мягко прыгнул, опустившись на ноги, выпрямился. Рядом и немного наверху ругнулся Филиппе, но не зло, а как-то растерянно. Опасности шип явно не видел. Лучанов гляделся в тень, что шевельнулась в углу ступеней, и чуть не рассмеялся. Он споткнулся о старую нищенку. Впрочем, разум тут же напомнил, что не всё так просто. Ему ли не знать, как опасны бывают бедные, беззащитные старушки. Примерно как юные развратные мальчишки и девицы, почтенные ремесленники, благочестивые жирицы. Безопасных людей вообще не бывает, сеньоры. Прошу прощения, госпожа, всё-таки учтиво сказал он, вглядываясь в кучу лохмотьев, увенчанную головой. похожий на старую щётку с растрёпанной паклей. Я вас не сильно задел. Он покопался в карманах, испытывая смесь презриливости и жалости. Старость и бедность, невиноватый в отталкивающем виде, каждого может ожидать подобное. Ну, кроме шипов. Денег нашлось не так, чтобы много. Единственная крупная монета осталась в тротуаре. Ну, лучана всё-таки наскрёб пару серебрушек, по полскуда и 3 медика. протянула к нищенке и чуть не вздрогнул, когда из лохмотьев высунулась рука, больше похожая на птичью лапу. Добрый юный синьор, сказала нищенка на удивление чистом и мелодичном голосом. И какой щедрый, отдаёт бедной менри свои последние деньги. Ну уж точно не последние, улыбнулся Лучано, высыпая монетки в тёмную маленькую ладонь. Купите себе что-нибудь, почтенная госпожа, и не поминайте лихом. — Разве можно? — усмехнулась нищенка, судя по голосу. — Поминать лихом такого учтивого юношу. — Но раз ты мне заплатил, мальчик, давай погадаю. Я не попрошайка, даром денег не беру. — Не соглашайся, — сердито зашептал подошедший Филиппа. — Посмотри, она то ли виндийка, то ли чинка, то ли вообще джунгарка. вит мовское племя ещё накличет беду. "На меня-то?" беззаботно усмехнулся Лучана. "Да брось". Его вдруг снова охватило ощущение беззаботного пьяного веселья, совсем как недавно в тратории. И этот запах вишни. Откуда он всё-таки? До да спелой вишни ещё далеко. Сладкий, тёплый, ласковый. Он протянул руку и вздрогнул. когда тонкий палец с острым коготком коснулся кожи. Хотелось насмешничать, что у старушки зрение куда лучше, чем у него, если может гадать в такой тени. Но тут луна выползла из-за облачка, и Лучана увидел, что его ладонь исчерчена слабыми светящимися линиями. Он хотел отнять руку, но старуха держала неожиданно крепко. Какой-то необычный страх потихоньку вползал в душу Лучана. не имеющий, однако, ничего общего с его обычными предчувствиями, часто спасавшими жизнь. «Какая интересная рука!» Так же чисто и звонко, как у девчонки, прозвучал голос гадалки. «Двойная судьба, редкость, жаль, очень жаль». «Кого жаль?» — насторожился Лучано. А Филиппа за его плечом недоверчиво фыркнул и в полголоса напомнил. Да они всегда несчастье предсказывают, а потом денег просят, чтобы отвезти. «Помолчи, мальчик», — остро глянула на него гадалка. «А то тебе бесплатно предскажу что-нибудь. Не обрадуешься». Суеверный Филиппе смолк, а Лучана, с удивляющим его самого равнодушием, посмотрел на ладонь в руках гадалки. Линии и правды будто двоились. «Смотри». провела старуха кагодком по самой длинной Вот судьба, что было написано тебе на роду. Богатый дом, любящие родители. А нет, матери не вижу. Но отец в тебе души не чает. Ты его главная радость и гордость. Вижу книги, лютню, сад, породистых лошадей и собак, шёлка и бархат. Вижу золотую дворянскую цепь. Только герб его не разглядеть. Но ещё бы, остатками здравого рассудка фыркнул про себя Лучано. Герб это уже точно, по нему можно узнать. Да глупости это, Филипп оправ. Глупости говоришь, усмехнулась старуха. Смотри дальше. Вижу тебя высоко, по правую руку от короля. Ты бы многого добился на службе ему. Вижу женщин и мужчин, которые тебя любят. И кое-кого из них любишь ты. Вижу твоих детей, тоже радость и гордость семьи. Ты и твой отец. Хватит, яростно прошептал почему-то Лучано, и в глазах у него на миг потемнело от злости. Лгунье. Но я же не сказала, что всё это будет. Чистым, строгим голосом возразила гадалка. Твоя судьба свернулась с этой колеи, мальчик. Немного чужой трусости и подлости, будто камешек попавший под колесо. Ты должен был родиться и расти в знатном доме, а оказался в ящике для брошенных младенцев у дверей храма. И твоя судьба свернула на иную колею, чужую. А вот смотри, тебе было 10 лет. И опять крутой поворот. Теперь к лучшему. Ведь так ты думаешь, да? Лучана задохнулся. Она не могла этого знать. Говорят, некоторые маги могут читать разум, но это великие умельцы, и даже им нужны заклинания, волшебные перстни и много чего ещё. Не могла нищая гадалка с такими умениями, она бы жила в дворце, а не сидела на ступенях моста ночью, поджидая Поджидая твоя судьба ведёт к смерти, мальчик. Услышал он тихий голос, молодой и очень печальный, будто шепнувший ему прямо в уши. О нет, не сегодня, но скоро, очень скоро. Возьми свои деньги обратно, малыш. Они тебе пригодятся. У вас ведь верят, что нужно рассчитаться с перевозчиком. Ах, нет, прости. спровожатым. Но всё равно возьми. И сухая старческая лапка сунула ему в ладонь холодную тяжесть серебра и меди, ничуть не согретую теплом чужого тела. Лучана невольно сжал ладонь, и тут луна снова озарила их, на этот раз щедро, полным потоком. В лунном свете он увидел морщинистое лицо древней карги, но глаза у неё были полны лунного серебра. Молодые, ясные и безумно красивые. И запах снова вишня, а ещё река, но не обычное веяние влажного сурового ветра от ромеринги, а что-то иное, ледяное и светлое, острое, как удар клинка. Оно вошло в его сердце, и Лучана задохнулся от неведомой ране тоски. Старуха откачнулась, будто собираясь встать. И Лучана рывком обернулся к Филиппе. "Деньги есть?" бросила она отчаянно. "Давай." "Сколько?" растерянно спросил Филиппа, шаря по кошельку. "Все," выдохнул Лучана. "Все, что есть." Глупая, глупая надежда и старая сказка, что он когда-то прочёл в книге из библиотеки мастера, тоже очень старый. Даже не сказка, а легенда о той, что говорит правду. но берёт за это всё, что ей могут дать. Она знала, что Лучано отдал ей последние деньги и гадать предложила после этого. Но если он дал мало, он сгрёб монеты из руки Филиппы, опустился на колени перед нищенкой, словно перед королевой. Да что там, с королевой он вряд ли был бы так почтителен. И проговорил: "Дорожа, словно весенний ветерок обернулся пронизывающим ледяным вихрем. Прошу вас, госпожа, окажите милость. Подскажите, как мне вернуть свою судьбу, ну или хоть свернуть из этой колеи. Монетки высыпались на колени старухи, не протянувшей ему руки. Лучана не считал, сколько там, но Филиппа явно вытряхнул всё. Умный мальчик, ласково и снова очень грустно сказала гадалка. Почти угадал. Я не твоя госпожа, милый. И не меняй меняй твою судьбу. Судьба, она не любит прежних дорог и почти никогда не возвращается на них. Чтобы это случилось, мир должен вздрогнуть и пойти по иному пути. Ты ведь не думаешь, что твоя судьба из тех, что меняет мир? М? Это было так похоже на его собственный голос, насмешливый и уверенный. Даже словечки и тон точно такие же. Лучана словно заглянул в зеркало, и ему стало жутко. Вот теперь действительно жутко, будто он стоит на краю бездны, и в спину ему дует ураган, вот-вот скинет. А вокруг ничего, кроме тьмы, холода и ледяной тоски. Но что-то я могу сделать? упрямо выдавил он и гадалка кивнула. Ты можешь умереть, мальчик, сказала она бесстрастно. Но смерть бывает разной. Когда твоя найдёт тебя, ты можешь выбрать и умереть либо очень счастливым, либо несчастным. Но это единственный выбор, который тебе позволен. Разница-то какая, зло бросил Лучана, приходя в себя. Если всё равно умирать, А это решать только тебе, усмехнулась старуха и поднялась. Лучана всё-таки ждал, что учует зловоние от лохмотьев и старого тела, но его снова окатило невозможно сладким и пьянящим ароматом вишни и ледяной воды. Показалось, он даже чувствует её вкус. И он потянулся вперёд, сам не понимая, к чему тянется. Тревожно вскрикнул Филипп и Луча очнулся. Ступени перед ним оказались пусты. Никакого следа старухи, которой просто некуда было деться. Фортуната, заикаясь, проговорил Филипп. А где это Баргод побрал, огрызнулся Лучана. Потом потёр лицо ладонями и пришёл в себя. Виновато спросил Пипа, сколько у тебя там было? Я верну. Да иди ты, растерянно отмахнулся Филиппа, глядя на пустые ступеньки. Знаешь, слышал я о ночных марах, но чтобы они деньги брали. И Фортуната. Она это всерьёз про смерть. В его голосе послышался ужас, и Лучано мгновенно всё понял. Сделав шаг, он взял друга Насколько один шип может назвать так другого, за ворот рубахи притянул Филипп и холодно сказал: Молчи об этом. Если дойдёт до мастера, Филипп, я при тёмной клянусь. Если мастер узнает, я с того света вернусь, чтобы глотку тебе перегрызть. Ясно? Да иди ты, совсем не испуганно повторил Филипп и вздохнул, глядя на него с каким-то новым с странным выражением лица. Я никому, фортуната, надо же делать что-то. А что ты сделаешь? тихо и зло спросил Лучано. Или я? Да хоть и мастер. Пиппа, ты много знаешь наших, что дожили до 30 хотя бы, не из высшего круга, а обычных шипов. Ну, пару дюжин, а до 40 Вкратце его уточнил Лучано, и Филиппо опустил голову. Вот и молчи. Просто молчи. Нечего мастеру об этом знать. Ни я первый, ни я последний. Все мы в области притемнейшей. Лучано позвал его Филиппа дрогнувшим голосом по имени, а не по прозвищу, как обычно. Если о чем-то могу, обязательно, кивнул Лучано, точно зная, что лжёт. Если уходить в сады притемнейшей, то одному, или с врагами. Не зачем звать туда друзей. И старательно улыбнулся, словно надевая маску. Филипп всё-таки довёл его до дома, явно жалея, что не способен помочь ничем иным. Лучана зверски хотелось рявкнуть, отослав его подальше, но он сдержался, только кивнул на прощание, и Филипп скрылся в ночных тенях. оставив его у двери в сад. Войдя, Лучана не пошёл дальше сразу. Он свернул к первому же дереву и обнял его, прижавшись к шероховатой тёплой коре, повиснув на стволе, словно пьяный или раненый. В голове мутилось. Его снова начала бить дрожь. Умереть вот совсем скоро и не будет больше ничего этого тихого сада. рук и голоса мастера Ларцы, кошек, шамьета и лютни. Не будет посиделок с Филиппой, чихта ещё улыбок, смеха, красивых тел, которые он так любит. Не будет азарта по гони, предвкушения очередной победы и удовольствия от того, что снова он сильнее, умнее, быстрее и коварнее. Ничего не будет. Он пьяно улыбнулся, стараясь не всхлипнуть. Ну что, разве он ждал чего-то иного? Шипы в самом деле редко доживают до старости. И уж точно не с его характером. Лучано Фортунато — признанный счастливчик. Любое везение когда-то заканчивается. Только бы мастер не узнал. Судьбу не обманешь. Так зачем ларце заранее знать, что их дни рядом сочтены? Лучано просто не вернется с очередного заказа. Рано или поздно со всеми так бывает». Ларс найдет нового ученика или заведёт ещё одного кота. Оторвавшись от дерева, он заставил себя успокоиться, дыша медленно и в заученном ритме. Дождался, когда прекратится дрожь, а лицо и тело перестанут выдавать волнение. Не сложнее, чем на работе. И забыть, забыть об этом. Из-под двери мастерской пробивался свет. Лучано ещё раз прогнал по кругу несколько глубоких вдохов и выдохов. Негромко стукнул. "Входи, мальчик мой", откликнулся мастер. Он стоял у рабочего стола, разливая по стеклянным баночкам готовый крем, самый обычный, насколько мог судить Лучано. Значит, завтра нужно будет отнести заказ в лавку. Самый обычный заказ в самую обычную парфюмерную лавку. Очень дорогую, кстати. У мастера Ларцы прекрасная репутация. А ещё пополнить запасы свежей печёнки и продуктов, и кое-какие свои дела завершить. У тебя не ладно на сердце, мальчик, мягко сказал Ларцы, когда Лучана по неизменному обычаю встал на колени и поцеловал ему руку. Что-то случилось? Ты ведь ходил к друзьям? Почти к друзьям, скованно улыбнулся Лучана. пряча большую тревогу за малый, как сам Ларц его когда-то и научил. У Филиппа новый напарник. Ларц выслушал его внимательно, как и всегда. Тонко усмехнулся при рассказе о Азелии, временно лишающим голоса. Впрочем, вполне одобрительно. И что тебя тревожит, уточнил он, рассея на глади прыгнувшего на колене оканита, что до этого спал в корзине под столом. — Ты поступил верно. — Я не хочу, чтобы Витторио работал с Филиппо. Он может решить, что это Филиппо его сдал мне. Попробует отомстить. А Филиппо — хороший, правильный шип. Ещё лет пять, и его можно ставить старшим надюжиной или даже звать в младшие мастера. — Дело только в этом. Мастер приподнял бровь. «Да — Да, — кивнул Лучана, поглубже заталкивая острый стыд за обман. «Только в этом. Филипп им не нравится», — отмерил он еще одну дозу правды, как действенный, но опасный ингредиент в зелье. «Он умен, верен и может быть полезным. Жаль, если его погубит глупец-напарник». «Жаль», — кивнул мастер, все так же гладя кота. «Верные люди тебе пригодятся». «Хорошо. Виторио переведут. И примерно накажут». С учётом того, что уже сделал ты, наглость не следует спускать. А у меня для тебя новость, мальчик мой. Он улыбнулся, и у Лучана тревога кольнула сердце ледяной иглой. Он принялся собирать баночки с кремом в особую коробку, но так, чтобы мастер видел его внимание и чуточку нетерпения. Немного помедлив, Ларц снова одобрительно кивнул. Ты едешь в Дорвинант. сказал он с тёплой гордостью, которой в другой момент Лучано обрадовался бы, как милости самой притемнейшей. Именно ты, самый молодой из младших мастеров. И когда ты справишься со всеми поручениями её величества Биатрис, уже никто не сможет сказать, что я неправильно выбрал ученика или слишком много ему позволяю. Её величество Биатрис протянул Лучано старательно блестя глазами и заставляя уголки губ дрогнуть якобы в сдержанной улыбке она ведь идлика, верно? это должна быть интересная работа. Как мне благодарить вас, мастер? Он оставил флаконы и снова почтительно опустился на колени, целуя сухую жилистую руку, пахнущую душистыми маслами. И радуясь что может хоть ненадолго спрятать из взгляд от человека, который знает его лучше всех на свете. Пожалуй, ещё и глазами изобразить сейчас восторг не получится. Возвращайся с победой, мальчик мой, сказал Ларци, как обычно, и погладил его по голове свободной рукой.